2 пятое Штурм Червня. Переправиться через бук под стрелами Владимир не захотел. Волынские проводники оказались весьма кстати. Лесами скрытно провели шесть сотен Нурманов, коих возглавлял сам Ярл Сигурд, и тысячу дружинников путяты к другому броду, выше по течению. Там и переправились ночью, а под утро... Вышли к войску лихитов и ударили страшно и внезапно. Сонных лихитов резали, как овец. Лучшие лихитские воины, конные стрелки, попытались образовать какое-то подобие пешего строя, но оказались совершенно беспомощны перед железным Нурманским клином. Из двух тысяч лихитов спаслось не больше половины. Это были те, кто сразу, едва услышав рев Нурманов, кинулись на утек. Когда основное войско Владимира переправилось через Бук, все было кончено. Лагерь разграблен, пленники поделены, раненые лихиты дорезаны. Львиная доля добычи досталась, само собой, Нурманам. Сломив организованное сопротивление, грозные викинги бросились грабить, не обращая внимания на то, что изрядное количество лихитов все еще живо и оружно. Будь у врагов храбрый и опытный полководец, он мог бы повернуть ход боя. Конечной победы над русами лихиты все равно не добились бы, силы слишком неравны. Они могли бы крепко вломить и жадным нурманам и дружинникам Путяты. Не вломили. Повезло. Ярл Сигурд нацепил на шею толстую золотую гривну с лалами, снятую шею зарубленного лихитского воеводы, и чувствовал себя победителем. Собственно, так оно и было. Киевское войско двинулось к червню шли правильно, походной колонной, далеко и широко разослав дозоры и отправив в передовой отряд проворной хузарской конницы. Врагов не встретили. В тех деревнях, которые попадались по пути, русов встречали чуть ли не с ликованием, местных русы не грабили. Ничего ценного у них все равно не было, Лихиты постарались. А то, что было, они и сами давали с радостью — угощение, фураж, кров, девок. Русы не отказывались ни от еды, ни от девок. Один только Владимир попользовал не меньше дюжины. Попутно подарил местным полдюжины пленных лихитов поплоше. Те принесли их в жертву своим богам, и боги в лице уцелевших жрецов выразили полное одобрение киевскому воинству. Через три дня вышли к червню. Владимир, ублаготворенный миролюбием коренных жителей края, милостиво предложил городу сдаться, пообещал даже выпустить всех лихитов с оружием и с имуществом, которое можно унести на плечах. Щедрое предложение было отвергнуто. Стало ясно, что город придется брать силой. Владимир и его ближники с безопасного расстояния изучали затворившийся город. Не то чтобы он был особо крепок, в сравнении с каменными стенами того же хузарского Саркела, некогда взятого Святославом, червень просто курятник. Однако высотой стен Полоцку не уступит, а под Полоцком Владимиру пришлось повозиться. «Не в стенах крепость, в людях», — прогудел устах, будто угадав мысль великого князя. «У тебя без малого пять тысяч гриди, не считая лесовиков». Устах кивнул в сторону шумного табора, нескольких тысяч племенных ополченцев, волонян, лядзий и иных, вставших под трезубой стяг Владимира, мстить ненавистным лихитам. — К полудню лестницы будут готовы. Навалимся разом, и еще до заката город будет наш. После того, как Устах добровольно и к немалой выгоде подвел под руку Владимира Волынян, драй тому поспособствовал, великий князь отбросил недоверие к бывшему воеводе Роговолта, дал ему тысячу из своей младшей дружины и поставил рядом с прочими ближними воеводами, претичем, сигурдом, путятой и волчьим хвостом. Опыт Устаха, водившего грить задолго до рождения Владимира, следовало ценить и использовать. Кроме воевод, рядом с князем находились еще несколько сотников из старшей гриди, в их числе Богуслав, сын Серегея. Владимир пожалел о том, что отправил боярина Серегея брать перемышль. Вот кто умел находить пути, пусть неожиданные, но верные и победные. Впрочем, и сам Владимир не лыком шит. Больше десяти лет в трудах ратных. «А я бы этих вперед пустил!» подал голос Путята, показав на ополченцев. — Пусть лихиты на них смолу и стрелы растратят, а потом уж и мы навалимся. Князь задумался. Мысль показалась ему не глупой. Прочие воеводы запротестовали. — Переваливать на смердов воинскую работу, — брезгливо бросил претич. Ярл Сигурд поддержал варяга. То, что придумал Путята, ему показалось глупостью. Врага надо бить крепко и всей силой, чтобы пищал от ужаса, чтобы пал духом и думал только о том, чтобы уцелеть. Дай врагу победу, хоть маленькую, и он воспрянет, обретет решимость. Такого врага разбить куда труднее. А если так получится, что ополченцы все же возьмут город, тогда и вся лучшая добыча им, а прочим, головешки и битые горшки». «Я готов пойти первым!» — воскликнул волчий хвост. «Почему это ты?» — возмутился Сигурд. «Где это видано, чтобы волчий хвост впереди волка бежал?» «Видано и не раз!» — вмешался воевода Претич. «Это когда же?» — ехидно поинтересовался Сигурд. «А когда этот хвост в зубах у медведя?» — хладнокровно ответил воевода, кивнув на серый мех, украшающий бронь волчьего хвоста. Всем, включая Ярла Сигурда, было ведомо, откуда взялся этот хвост и чей шлем он украшал прежде. И все знали, что племянник Сигурда Олаф Трюгвисон, который нынче прибился к йом с викингом и даже слыхали, стал у них вместо вождя, в отличие от многих своих соплеменников, оборотней Ульфхиднаров жаловал, а по слухам и сам не чурался мухоморьего зелья. За дядей, впрочем, такого не замечалось. Но какой варяк откажется от возможности уколоть Нурмана? «Разом пойдем», — присек назревающую ссору Владимир. «И ополчение тоже пустим. Таран готов, пусть ломают ворота. На стенах от них все равно пользы не будет». Воеводы одобрительно заворчали. Решение князя понравилось всем, даже Путяти, который, как и все остальные, видел, что основные силы защитников сосредоточены именно над воротами.